Глава восьмая, 14.35. Выйдя из машины, Данрус, торопливо шагнул в открытую дверь просторного особняка в китайском стиле, расположенного на гребне холма под названием «Струанс Лукаут» — подзорная труба Струана. Холлин и слуга закрыл за ним дверь, и он прошел в безвкусно обставленную викторианскую гостиную. Она была забита безделушками и разномастной мебелью. — Привет, Филипп. Мои соболезнования. Бедняга Джон. Где письмо? «Вот». Вставая, Филипп взял письмо с дивана. «Но сначала посмотри на это». Он указал на мятую картонную коробку из-под обуви, стоявшую на мраморном столике возле камина. Проходя через комнату, Дан заметил Диану. Жену Филиппа Ченя. Она сидела в дальнем углу в кресле с высокой спинкой. О, Привет, Диана! Мои соболезнования!» Снова сказал он. Она бесстрастно пожала плечами.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 Я могу стереть отпечатки пальцев, если они есть. Данрос знал, что это глупость, но все равно произнес эти слова. Ох, я и забыл, черт. Ну, конечно, отпечатки пальцев. Мои. Я, конечно, открывал его. Мои отпечатки должны быть везде, на всем. Что там? Там. Филипп Чень подошел и не успел Данрос остановить его, как он уже вытащил тряпку из пластика, больше не прикасаясь к нему. На тряпке ведь нельзя ставить отпечатки, верно? Смотри. В тряпку была завернута большая часть человеческого уха. Отрезали его аккуратно, без рваных краев. Данрос тихо выругался. «Как вы получили эту коробку?» «Ее принесли». Трясущимися руками Филиппчень снова завернул ухо и положил назад в коробку. «Я лишь... я лишь открыл эту посылку, как сделал бы любой другой...»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 — В полицию звонил? — Нет, Тайбань, ты же сказал ничего не предпринимать. Данрос подошел к телефону. С женой Джона связывались? — А почему плохие вести ей должен сообщать Филипп? Тут же подала голос Диана. — Она такое разведет, что с крыши черепица посыплется, будьте уверены. Звонить Барбаре? — О, Боже, нет, Тайбань, нет. — Только когда сообщим в полицию. Пусть говорят они. Они знают, как это делать.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 Последовало ошеломленное молчание, потом Брайан Квок промолвил, «Сейчас буду ничего не трогать и не позволяй им ни с кем говорить». «Хорошо». Дан расположил трубку. «А теперь дай мне это письмо, Филип. Он обращался с листком, осторожно придерживая за края. Иероглифы написаны четко, но человеком не очень образованным. Он неторопливо прочитал письмо. Почти все иероглифы были ему знакомы. «Мистер Филип Чень». Ставлю вас в известность, что мне крайне нужны 500 тысяч гонконгских долларов. Вы настолько богаты, что для вас это капля в океане волосок с девяти быков. Из-за опасения, что вы можете отказать, я не придумал ничего лучше, как взять в заложники вашего сына. Теперь я уже не приму отказа. Надеюсь, вы все хорошенько обдумаете и серьезно рассмотрите этот вопрос. Вам решать сообщать в полицию или нет. Посылаю при этом некоторые предметы, которыми ваш сын пользуется каждый день в подтверждении своих слов, а также небольшую часть уха вашего сына. Вы должны понять, что действовать я буду без жалости. Если вы без проволочек выплачиваете деньги, безопасность вашего сына гарантирована. Вервольф. Данрос указал на коробку. «Прошу прощения, ты узнаешь э, это?» Филипп Чень нервно усмехнулся, а за ним и его жена. А ты, Иен? Ты знаешь Джона всю жизнь. Это как можно узнать что-нибудь подобное, Хейя? Кто-нибудь еще знает? Никто. Если не считать слуг, конечно. Шити Джуна и кое-кого из друзей, приглашенных на ланч. Они. они были здесь, когда принесли пакет. Они. да, они были здесь. Уехали перед самым твоим приездом. Диана Чень зашевелилась в кресле и высказала вслух то, о чем думал Данрус. Значит, к вечеру об этом будет знать весь Гонконг. Да, а к утру новость появится на первой странице газет. Данрус пытался сопоставить множество скопившихся в голове вопросов и ответов. Пресса подхватит толки насчет э Уха и Вервольфа, и будет их смаковать. Да, так оно и будет. Филипп Чень вспомнил, что сказал Шити Джун, когда все прочитали письмо.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 Эхом откликнулся Филипчень. Чень. Пятьсот тысяч долларов, а я. Пятьсот тысяч это же целое состояние, проклятые триады. Ну что ж, если они просят пятьсот, я смогу сторговаться на сто пятьдесят. Слава богу, миллион не запросили. Брови у него взлетели вверх, а лицо еще больше посерело. Дзюни ломо на всех похитителей. Они должны получить по заслугам все. «Да», — согласилась Диана, — «мерзкие триады. Полиция должна работать эффективнее, более четко и более эффективно, и охранять нас лучше». «Но это уже несправедливо», — резко возразил Данрус. «В Гонконге уже много лет не было громких похищений, а в Сингапуре это происходит каждый месяц. Уровень преступности у нас фантастически низок, и наша полиция ведет огромную работу, огромную». «Ха», — фыкнула Диана, — «все непродажные шкуры».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 Если не ошибаюсь, большую часть денег полиция вернула, а преступники сели в тюрьму на двадцать лет. Да, Тайбань, верно, но на это ушли месяцы, и могу поспорить, что кое-кто из полиции знал гораздо больше, чем говорил. Абсолютная ерунда скипел Данрос. Нет никаких оснований верить, чему-либо подобному никаких, — совершенно верно раздраженно подхватил Филипп Чень. Они поймали их, Диана.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 Как интересно, в прежние времена смотрелись клипперы, когда шли с попутным ветром или боролись со встречным, рассеянно думал он. Здесь, на вершине холма, у Дирка Строна всегда был тайный наблюдательный пункт. Отсюда открывался вид на юг, восток и запад, а также большой канал сюн Сымень, мэнь подходивший к Гонконгу с юга, единственный путь в бухту для кораблей из дома, из Англии.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 «Нам везет. Нам не нужно ждать ответа почти два года, как дирку. Господи, какой, надо думать, это был человек. Я не должен дать Маху с Бартлетом. Я обязан получить эти двадцать миллионов». «Сделка, представляется, очень хорошей», — сказал Филипп Чейн, словно читая его мысли. «Да, похоже, что так. Если они действительно вложатся, все мы заработаем целое состояние, это станет сян-ю», — для благородного дома добавил Филипп, сияя. Улыбка Данроса снова сделалась язвительной. Сян-Ю — ароматная смазка. Это деньги отступные, комиссионные, которые все — китайские рестораны, большинство компаний, все — игорные дома, дансинги, женщины, легкого поведения платили триадам, той или иной форме триад по всему миру. Не перестаю поражаться. Ведь Сян-Ю платят везде, где в бизнесе участвует хоть один китаец. Да что вы, Тайбань! сказала Диана таким тоном, словно говорила с ребенком. «Какой бизнес может существовать без защиты?» «Предполагается, что ты должен платить, и ты, естественно, платишь, а как же иначе?» «Сян-Ю, так или иначе, дают все». Она сменила позу, бусинки яшмового ожерелья зазвенели, глаза на белизне лица, так высоко ценимой у китайцев, выделялись темными-темными пятнами. «Ну а сделка с Бартлетом, Тайбань, как вы думаете, сделка с Бартлетом состоится?» Данрос пристально смотрел на нее, —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 Не старалась этого скрыть, потому что Джон Чень не твой сын. Если он выходит из игры ближайшими, по родственной линии становится двое твоих собственных сыновей, а твой старший, Кевин, делается прямым наследником, так что ты будешь молиться как никогда, чтобы Джона больше не было. Ты просто в восторге. Джона похитили, вероятно, убили, но что там насчет сделки с Бартлетом? «Да, мы такие практичные существа», — заметил он как это, Тайбань, — прищурилась она, — они смотрят на все в перспективе. Иногда мне кажется, что я совсем не понимаю вас, Тайбань. Ее голос зазвучал резче. Что еще мы можем сделать сейчас для Джона Ченя? Ничего. Все, что в наших силах, мы сделали. Когда принесут требования о выкупе, мы поторгуемся и заплатим. И все будет, как и было. А вот сделка с Бартлетом — дело важное, очень важное, очень-очень важное. Что бы ни случилось, Хея, Модзин. «Мо-мин! Нет денег, нет жизни!» «Точно так, это очень важно, Тайбань!» Филиппу попалась на глаза коробка, и он содрогнулся. «Я полагаю, при данных обстоятельствах, Тайбань, ты нас извинишь сегодня вечером, я не...» «Нет, Филипп!» — твердо заявила его жена. «Нет, мы должны пойти. Это вопрос чести для всего дома. Мы пойдем, как и планировали. Сколь бы ни было трудно, мы пойдем, как и планировали. Ну, как скажешь. Да, Пойдем. О, еще когда, думала она, мысленно перебирая все детали своего туалета, чтобы усилить драматический эффект при их появлении. Мы пойдем сегодня вечером, и о нас будет говорить весь Гонконг. Кевина возьмем с собой, конечно. Может, он теперь уже наследник. А я на ком жениться моему сыну? Надо уже сейчас подумать о будущем. Двадцать два прекрасный возраст, и мне нужно позаботиться о его новом будущем. Да, жена. «Кто это будет? Лучше подобрать нужную девушку прямо сейчас и побыстрее, а то это сделает вместо меня какая-нибудь молодая кобылка, у которой огонь между ног и алчная мамаша. Ай-я!» Ее даже в жар бросила от этой мысли. «Боги не допустят такого». «Да», — произнесла она вслух и тронула платком глаза, словно в них стояли слезы. «Что еще можно сделать?» Для бедного Джона только ждать и продолжать работать, и планировать, и маневрировать на благо благородного дома. Она взглянула на Данроса, и глаза ее сверкали. «Сделка с Бартлетом ведь решит все, верно? Да». «И вы оба правы», — мысленно признал Данрос. «В настоящий момент больше ничего не сделаешь. Китайцы — народ очень мудрый и очень практичный. Так что настройся на важное», — приказал он себе, —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 До конспиративного шепота и Филипп Чень с женой наклонились, чтобы лучше слышать. «Перед ланчем у меня была приватная встреча с Бартлетом. Мы заключили сделку. Мне нужно внести некоторые незначительные изменения. Но официально мы заключаем контракт в следующий вторник. Двадцать миллионов гарантируется и еще двадцать миллионов на будущий год. Поздравляю!» Расплылся в улыбке Филип Чень. «Не так громко, Филипп!» — шипнула на него жена такая же довольная. У этих рабов с черепашними ртами, что на кухне, такие длинные уши, что дотянутся до явы. Ох, какая потрясающая новость, Тайбань!» «Это только для членов семьи», Негромко предупредил Данрус. «Сегодня днем я даю распоряжение нашим брокерам тайно скупать акции «Струанс» на каждой имеющейся у нас свободной пенни. Вы делаете то же самое небольшими партиями и распределяете заказы по разным брокерам, и номинальным держателем, как обычно. — Да, о да. Я лично купил сегодня утром сорок тысяч. — А насколько повысится цена на акции? — спросила Диана Чень. — Вдвойне. — И как скоро? Через тридцать дней. — радостно фыркнула она. — Представить только. — Да, — согласился Данрус. — Представить только, да. И вы двое расскажете только самым близким родственникам, которых у вас снимало, а они расскажут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 12 миллионов американских долларов. Тогда Shipping Industries в Окагаме. За два супербалкера 6 миллионов 800 тысяч долларов Orlin International Merchant Bank и 750 тысяч Цуяню, который помог решить еще одну проблему. Но в основном Филипп должно быть сосредоточен на 20 миллионах Бартлета и на росте акций.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 Но в понедельник мы уже будем покупать открыто. После окончания торгов в понедельник я объявлю, что вся сделка подтверждается, и тогда во вторник начнется бум. Да. О, счастливый день, восторженно прохрипела Диана. И каждая ама, коридорный, кули. Бизнесмен решит, что с его Джоссом все замечательно, и все достанут свои сбережения, и все это будет вложено, и все акции взлетят. Какая жалость, что завтра не выйдет редакторская колонка! а еще лучше комментарий астролога в одной из газет, скажем, «Столетнего Фэна» или... От возбуждения глаза у нее чуть не сошлись к переносице. «Как насчет того астролога, Филипп?» Он уставился на нее в шоке. «Старого слепца Дуна. А почему бы и нет? Немного сянью ему на лапу. Или пообещать несколько акций любой компании на выбор, хея? Ну, я предоставь это мне». «Старый слепец Дун кое-чем мне обязан. Я присылал ему достаточно клиентов, да. И он не будет далек от истины, когда провозгласит небесные знамения, предвещающие величайший бум в истории Гонконга. Верно?»